Глава третья. Что делать? Что делать? Для начала перестать паниковать, уговаривал сам себя Петр. Можно, конечно, потянуть время, но что, если проклятый штатник провернет операцию захвата и без него? Данные на всю троицу у него теперь есть. Да нет, не станет он светиться сам и светить группу захвата. Советские граждане в большинстве своем очень сознательные, обязательно в ментовку позвонят, если увидят, как девушку в машину запихивают. А шума Джону точно не надо. Завтра получить гонорар и адрес и тянуть. Май заканчивается скоро, ее отправят в какой-нибудь пионерский лагерь или увезут к бабушке в деревню. Летом операцию проводить нецелесообразно и по соображениям конспирации. и с точки зрения логистики и рентабельности вдруг пионерский лагерь окажется на море. Решено. Дотяну до ее отъезда и только потом пойду к Джону к а ь с я Приняв решение, Петр облегченно выдохнул, а о том, что будет делать осенью, он подумает после головомойки от Джона. Джона колотило от ярости. Надо было сразу и самому эту девочку брать. Столько времени упущено, а теперь еще ждать все лето. Пристрелил бы этого п о м о щ н и ч к а Понимая, что эмоции выходят из-под контроля, Джон сказал сам себе: при сильном ветре не кури, при сильном гневе не дури. И русская мудрость помогла, немного отпустила. Только нужно закрепить успех стаканчиком любимого Джима Бима. Все лето Пётр ломал голову, как сделать так, чтобы и девочку в обиду не дать, и с Джоном не посориться. с б у д ь проклят тот день, когда лето закончилось. Никакого решения Пётр принять так и не смог. Он и сам не знал, почему ему не хотелось отдавать на опыты Лидочку, но и идти напрямую в конфронтацию с курочкой, несущей золотые яйца, тоже глупо. Но в начале сентября Джон потребовал встречи. Операцию по захвату Лидии назначаю на д е в я т о сентября. Джон был краток и деловит. Будем брать ее утром по дороге в школу. Я решил никого не привлекать. Дело несложное. Я перехвачу ее на углу, ты отсечешь ее от подъезда, чтобы, если случится что-то непредвиденное, она не смогла убежать домой. Петру ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Восемь утра. Двое мужчин в синих спортивных костюмах, старательно делая вид, что они не знакомы, занимались утренней зарядкой в углу школьной спортивной площадки, самом ближнем к Лидиному дому. Недалеко от забора стояли неприметные серенькие Жигули. Минут через пятнадцать оба стали поглядывать на часы. Только подумали, что т о она опаздывает, как из подъезда выскочила л и д а Она была без портфеля, с платочком в руке, из-под серенькой курточки-ветровки выглядывала не школьная форма, а красная юбка и белая блузка. Мужчины на своих позициях напряглись, но ЛИДА повернула не направо к школе, а в п р о т и в о п о л о ж н у ю сторону и побежала. Незадачливые похитители смотрели л и д и вслед и не знали, что случилось и что делать. От кого она убегает? Неужели от нас? Но как она могла узнать? Засыпал Пётр вопросами Джона. Он хоть и рад был такому исходу, все же стоял в недоумении. Объясни мне, что происходит. Нет, убегала она не от нас. Там что-то случилось. т а к давай догоним. Нет, операцию отменяю. Эх, жалко. Ты в спортивной форме, нельзя тебя послать за ней. Будешь привлекать внимание. Я попробую догнать ее сам на машине, посмотрю, куда это она так спешит. Джон успел заметить, как ЛИДА села в автобус, доехал за ним до текстильщиков и последнее, что он увидел, как ЛИДА нырнула в метро. Все, след оборвался. Он вернулся к Лидиному дому, но Петр уже ушел. Закончил свою работу ищедушный старичок с седым венчиком редких волос, который все утро возился в открытом капоте Победы у соседнего подъезда. Ушла, видимо, нагулявшись, мама ш а с к о л я с к о й которая долго маячила утром на углу дома. Закончил свою работу газовщик и закрывал на ключ дверь домика. Газ опасно. А Петр тем временем возвращался домой от облегчения, заполнявшего душу. Он насвистывал б е з б о ж н о ф а л ь ш и в я марш прощание славянки. л и д и н а бабушка Поля была человеком верующим. Она родилась в 1906 году, с детства воспитывалась в любви к Богу, была в о ц е р к о в л е н н ы м человеком, всю жизнь ходила в церковь, исповедовалась, п р и ч а щ а л а с ь соблюдала посты, знала все церковные праздники, и никакая советская власть не пугала ее. Никто не мешал ей ходить в церковь и не пытался перевоспитывать и агитировать, тем более, когда она вышла на пенсию. 9 сентября в день преподобного Пимена великого в е л у х о в с к о м соборе на службу ждали патриарха Московского и всея Руси Пимена, и бабушка, конечно, решила ехать. Народ в храме набилось столько, что дышать было нечем, а еще в храме яблоку было негде упасть. И когда у бабушки закружилась голова, она не упала только поэтому. Добрые люди проводили на воздух, позвонили Лиде из автомата поблизости, и вот она спешила к бабушке на помощь. Когда Алида приехала, то уже издалека увидела, что пройти за забор храма невозможно. Открыты только одни ворота, и вратарями стояли милиционеры. Их, конечно, не так много, как бывает на Пасху. но все равно н е з а м е ч е н н ы й не просочишься, ведь особенно строго они отсекают молодых. Приказ у них такой: старушкам препятствий не чинить, а молодых не п у щ а т ь Если сейчас ей ответят что-то вроде "плохо, бабушке", пусть скорую вызывают. То что тогда делать? Она выбрала парня помоложе, подбежала к нему. Молодой человек, только вы сможете мне помочь, вы ведь не откажете? У вас такое доброе лицо, пожалуйста, пропустите меня, у меня там бабушке плохо стало. Лиде повезло, потому что этот милиционер видел, как женщины вывели и посадили на лавочку старушку, а потом в ы п у с к а л одну из них позвонить. И когда он был маленький, у него тоже была бабушка. Милиционер приоткрыл ворота, Лида протиснулась, но бабушки Поли на лавочке не было. Оказывается, она почувствовала себя лучше и вернулась на службу. С каким удовольствием ЛИДА вошла под золотые своды е л о х о в с к о г о собора! Правда, ей пришлось прорываться внутрь, деликатно ш е п ч а извинения, но настойчиво работая локтями. Народу было очень много, но молодых людей в церкви почти не было. В основном только пожилые. она нашла бабушку, сидящую на скамеечке, и до конца службы стояла рядом, вдыхая забытый запах восковых свечей и ладана. Если бы могла знать ЛИДА, что бабушка и Господь уберегли ее сегодня от беды. Джон внешне выглядел совершенно спокойно. только п о р о з о в е в ш и е скулы и нездоровый блеск в глазах выдавали его состояние. Петр не обманывался насчет его спокойствия и со всей очевидностью понял, что Лиду придется сдать. Не в его силах бороться с целой системой. Откажется он, значит, это сделают другие. Петр страдал, но понимая, что никто ему не поможет, м а л о д у ш н о уговаривал себя, что ничего страшного с л и д о й Джон не сделает, и девушке все-таки придется пожертвовать. В понедельник операцию повторяем. Надеюсь, она пойдет в школу. Два дня отсрочки, думал Петр, но все равно придется. Джон не отстанет. Он ведь не сам себе хозяин, над ним тоже начальство есть. А в воскресенье они приехали к нему сами. Не к нему, конечно, а к Васе на дачу. Он хотел, раз так удачно получилось снять сканы с маячков, но л и д а вырвалось. Может, это потому, что он отвлекся да не на Васин крик, а от того, что когда коснулся ее руки, почувствовал, словно легкий прохладный ток что ли. А дальше эта самая неудача росла, как снежный ком. Догнать не смог, на станции пришлось только наблюдать, как они в электричку забежали. Джону придется рассказать, ведь теперь в понедельник Петр не сможет в операции участвовать. Морду лица своего т е п е р е ш н е г о он засветил. Если она его срисует на подходе, тут же даст стрекача, не поймаешь. А может, как раз наоборот, пускай срисовывает и дает стрекача, и он вроде как ни при чем, а Лиду не сумеют взять. но Петр очень хорошо понимал, что это только д о с т а т строчку и не более. Когда Петр рассказал о воскресном визите Лиды в Щербинку, на лице у Джона не дрогнул ни один мускул. Но Петр все увидел по его глазам. Сказать, что Джон был зол, не сказать ничего. Он был свиреп, он был в ярости. Как бы он хотел сейчас... топать ногами, орать благим матом, дико вращать глазами и крушить все вокруг. Но годы в разведке, привычка быть тихим и незаметным, оставили свой след, а вернее почти не оставляли следов на ровной, как маска физиономии Джона. Петра, правда, этим было не обмануть. Он хорошо представлял, какие бури сейчас бушуют в душе у Америкоса, какие бури бушуют в его Петра душе. Не интересовало никого. Петра отстранили от операции, но в понедельник никакой операции не было, ничего не произошло. Петр наблюдал из укромного места. Шло время, а ничего не происходило. Лиду никто не трогал. Он звонил и проверял каждый вечер. Вот девочка, наверное, теряется в догадках, кто это ей названивает и молчит в трубку. А в конце сентября Джон вызвал его на встречу и показал три одинаковых прибора. Это были следящие устройства, и их нужно было подключить к маячкам. Петр сделал это не сразу. Нужно было кое-что предпринять в этой связи. Но потом он подловил Лиду, Витю и Иру, когда они собрались все вместе у Вити дома в середине сентября, и стоя под дверью сумел подключиться к их маячкам. а м е р и к о с ы получили контроль за Троицей. Отчитываясь перед Джоном, Пётр спросил: "Теперь захватывать никого не будете?". "Нет, руководство дало новое ЦУ: следить, снимать показатели, собирать статистику, никого не трогать". "Значит, моя девочка пока в безопасности". "Надо же, я назвал её моей". "Но разве она моя?". Хорошо, что хоть еще ничья. Не знаю, как бы я это пережил. А т декабря 1978 г о д а жизнь Петра неожиданно переменилась. Умер Василий Иванович, и вернулся Константин. Докладывать Джону о возвращении Костика Петр пока не стал. Любая информация стоит дороже, когда она хороша к обеду, как т а л о ж к а из поговорки. Джон эту поговорку тоже наверняка знал. Пётр продолжил работать у Константина. Тот рассказал ему, что именно с ним случилось в октябре 1977 года, почему он отсутствовал целый год и где, а точнее, когда. Рассказал, что в 1985 году ему пришлось подождать и поработать, пока они с отцом довели машину до рабочего состояния и перебросили его назад. У Константина были необходимые записи в рабочих тетрадях для этого, но в 1985 году не сразу нашлись все необходимые технические компоненты. Константин с гордостью показал и рассказал, как ему удалось взять с собой из 2020 года рабочие материалы по машине времени, что несколько исписанных тетрадей формата А4 благополучно переместились во времени с начала 1977. Потом в 1985 и вернулись в 1978 год. Рассказал, что вместе с отцом решили, что Константин должен быть там, где остальные путешественники во времени, для того, чтобы попытаться вернуть их назад в будущее, конечно, если они все еще этого хотят. Константин попробует своими силами довести машину времени до нужной кондиции. В 1985 году появятся детали, которые он использовал для возвращения. Все это огорчало Петра. Не передать словами. Ведь л и д а была самым главным инициатором возвращения. Это влюблённая парочка Виктор и Ирина скоро осознает, что в прошлых жизнях их особенно никто не держит и захотят остаться здесь вместе. Гадалки не ходи. А Люда вернется при первой же возможности. Что делать?